Глава 18 Два молодых, прилично одетых человека сидели за столиком нового и еще малоизвестного в Москве ресторана. Эти двое настолько не походили друг на друга, что проходившие мимо официанты невольно поворачивали голову в их сторону. Один высокий, и широкий в плечах, с каменным лицом, на котором не двигался ни один мускул, выглядел скульптурой, высеченной из камня. Второй, низенький, суховатый, в очках, его лицо, казалось, было сделано из десятка сходящихся плоскостей, каждая из которых ни секунды не оставалась неподвижной. Перед ранними посетителями стояли пока что всего две кружки пива. Они, видимо, кого-то ждали и выбрали для этого не слишком удобное место. Новый ресторан, построенный в нижнем этаже бывшего кинотеатра Баку, открылся всего месяц назад. И местные жители недоверчиво обходили его стороной, поскольку администрация ресторана не слишком предусмотрительно перегородила им удобный проход вдоль пруда к ленинградскому рынку. Главной особенностью ресторана было то, что, кроме обычного зала, у него имелся еще и летний, построенный в виде большой парусной шхуны. Алые паруса, которые располагались так оригинально, что полностью прикрывали от дождя своими полотнищами столики на палубе. Красивая шхуна, стоявшая на воде посреди большого пруда, казалось, в любую минуту могла сняться с якоря и уплыть в неизвестном направлении, определяемом лишь секстантом и количеством спиртного, выпитого гостями. Оба посетителя, вызвав тайное недовольство обслуги, выбрали для ожидания именно палубу шхуны, открытую в этот осенний день порывом холодного ветра. пронизывавшего насквозь белоснежную форму официантов и вроде бы совершенно не беспокоившего странных клиентов. «Тебе тоже звонила Наташка?» — спросил низкорослый клиент, которого из-за его фамилии Никольский друзья звали просто и коротко — Ник Маленький. Второй же, имя которого по странному совпадению звучало как Николай, назывался всеми, знавшими эту неразлучную пару, как Ник Большой. Ага. Прогудел большой Ник, разглядывая свою пустую кружку, третью за 15 минут ожидания. Недовольный всей этой затеей и теми расходами, которые она должна была вызвать в их не слишком обеспеченном совместном бюджете, Ник маленький продолжил свои сентенции, уже порядком надоевшие его собеседнику. Вполне довольному обстановкой, в которой они очутились после скучного и долгого трудового дня, когда они, сменяют друг друга в зале, осуществляли охрану небольшого ювелирного магазинчика, принадлежавшего частной фирме. «Не понимаю, почему мы должны ждать этого хмыря в ресторане? И кто он вообще такой? Она тебе не сказала?» «Нет», — коротко произнес большой ник, выразительным жестом показывая официанту на свою пустую кружку. «Хоть бы закуску заказали», — проворчал тот с милой улыбкой, направляясь к клиентам. Но им было уже не до закусок. У входа на ресторанном трапе появился человек, которого они ждали. Описания Наташи были, как всегда, предельно лаконичны и точны, и не узнать его они не могли. Спокойный взгляд серых глаз, слегка задумчивый и немного неуравновешенный. Костюм из дорогого магазина, но весь измятый. Воротник рубашки расстегнут. В руках, как и было условлено, вошедший держал газету. Но они поняли, что это он еще до того, как заметили эту газету. Сергей направился к их столику. У него был совсем простой выбор, поскольку на палубе оба Николая были единственными посетителями. Он подошел, поздоровался. Ник маленький любил угадывать характер людей, с которыми знакомился по первому рукопожатию. Но сейчас он затруднился с определением характера этого человека. Тот словно бы находился в другом месте. а здесь присутствовал лишь частично. Едва Сергей опустился на свободный стул, как официант немедленно образовался подле их столика. Только что его не было, и вот он уже стоял рядом с блокнотом в руках и с меню, на всякий случай, прижатым локтем левой руки к животу. Бутылку хорошего коньяка, самого лучшего, какой у вас есть. Мясные закуски побольше, ребята проголодались, пока меня ждали. Горячее на ваше усмотрение. К Такому клиенту не грех проявить почтение. Официант согнулся в подобострастном полупоклоне и немедленно исчез. Почти сразу же на столе появилась свежая белая скатерть, мельхиоровые приборы и хрустальные коньячные рюмки вместе с бутылкой французского коньяка. Ник маленький подозрительно разглядывал эту бутылку, прищурившись. Слишком много он повидал на своем веку хлыщей, привыкших швыряться деньгами, и эти люди не вызывали у него никакого уважения. «Шикуете? Предупреждаю, что в расчетах за это пиршество мы участвовать не сможем. Это и не потребуется. Я вас пригласил, следовательные расходы мои. Прежде чем начнем, давайте поговорим о деле. Возможно, наше участие в вашем ужине окажется излишним», — упорствовал Никольский. «Мне нравится такая постановка вопроса», — сказал Сергей, улыбаясь, разливая коньяк, к которому, однако, никто не притронулся, хотя он и заметил в глазах Ника Большого искорку. Похоже на сожаление. Раз вы не хотите, сразу же перехожу к делу. Мне нужна небольшая, но очень хорошая группа оперативников для постоянной работы. В чем именно будет заключаться работа? Похоже, за этих двоих говорил только Ник маленький. А Ник большой лишь задумчиво смотрел на коньяк и иногда вздыхал. Словно беседа его ничуть не интересовала. Время от времени вы будете доставлять в указанное вам место выбранных мною людей. без их согласия разумеется уточнил ник совершенно верно и что это за люди преступники руководители мафиозных групп грабители убийцы махинаторы различный московский мусор начнем через пару дней с митрохина или Чургина. я еще не решил знаете митрохина эти ребята сошли с ума неожиданно пророкотал ник большой но мне не нравится и словно подтверждая окончательность только что высказанного мнения Он потянулся за своей рюмкой. Ник маленький перехватил руку Ника Большого в воздухе и удержал ее, повернувшись к Сергею. — А вы знаете, кто такой Чургин? И какая у него крыша? У вас есть батальон спецназа, чтобы справиться с его охраной? — У меня нет батальона спецназа, но он и не понадобится. Позже, если согласитесь с нами работать, вы это поймете. — Что вы собираетесь с ними делать? Если вам нужны наемные убийцы, мы в этом участвовать не будем. Мне не нужны наемные убийцы. Эти люди исчезнут, исчезнут навсегда, но никто при этом не собирается их убивать. Чургин. Все-таки Чургин. Компьютер, проанализировав все собранные ими данные, во второй раз выбрасывал фамилию кандидата для их первой акции. Сергей, бросая на дисплей недовольные взгляды, возбужденно ходил по кабинету. «Не нравится мне этот вариант. Слишком сложно». Нельзя начинать с такого уровня без должного опыта. Мы еще не готовы. Любая акция опасна, но ликвидация Чургина, по крайней мере, принесет ощутимый результат. Мы вернем государству контроль над энергетическими системами. Можно подумать, государству нужен этот самый контроль. Они добровольно от него отказались. Придет другой Чургин, только и всего. Чиновникам ничего не нужно, им хорошо, и они не склонны озадачивать себя лишними проблемами. Ты не совсем прав. Ситуация постепенно меняется. Государство вернуло контроль над информационными сетями и силовыми структурами. Начинается борьба за энергоресурсы. Но президент при нынешней международной обстановке не может слишком резко использовать силовые акции. Но все же те, кто развалил страну, теряют реальную власть. А Чургиин, он набрал слишком большую силу. За ним огромные деньги и влияние международных корпораций. «Государству трудно с ним справиться, легальные методы здесь не проходят. Придется уж нам поработать». «Ладно, может, ты и прав. Готовь ориентировку для группы захвата». Алексей бодро застучал по клавишам компьютера, но через пару минут остановился и недоуменно произнес. «Появился красный значок». «Какой еще значок?» «Знак «Стоп».» Сергей подошел к компьютеру. И впрямь на дисплее в верхнем левом углу Моргал знакомый каждому водителю знак остановки. «Мы об этом не договаривались. Это что-то новенькое». Он достал мобильник с синей кнопкой и вызвал Павла. Тот ответил сразу, словно ждал его звонка. «Что означает «стоп» на фамилии Чургина?» «Не трогайте его. Подберите другую кандидатуру». Голос Павла звучал без всяких интонаций. «Так бывает всегда, когда линия проходит через шифраторы и спутниковые ретрансляторы». «Но почему, по нашим данным, это наиболее подходящая кандидатура для первой акции?» «Чургин нам нужен. Я не могу объяснить вам всего». «И часто вы собираетесь накладывать подобные запреты?» Не скрывая раздражения, спросил Сергей. «Каждый раз, когда это будет необходимо. Но тогда вся наша деятельность теряет смысл. К чему было начинать акцию, если ее главные персонажи окажутся под вашей защитой?» «Пока речь идет лишь об одном чургине». Сергей выключил телефон и сел рядом с Алексеем, стараясь разобраться в причине охватившего его возмущения. В том, что иновремянам может понадобиться какой-то человек, не было ничего необычного. Сергей ни на минуту не сомневался, что для московских акций подготовлена не только его группа. Но зачем им Чургин? Слишком заметная фигура, чтобы поручать ему секретную миссию воздействия. Да и не тот это человек, который согласится сотрудничать с иновремянами. Ему хватает собственного бизнеса и собственных дел. Но тогда зачем? Прежние сомнения владели им с новой силой. С самого начала он подозревал Павла в двойной игре, и сейчас у него появился шанс это проверить. «Так что будем делать?» — спросил Алексей с откровенным интересом, уставившись на Сергея. Ему не терпелось узнать, как поступит друг и его теперешний начальник в этой непростой ситуации. «Будем начинать акцию». Ты хорошо представляешь все последствия. Если они лишат нас своей поддержки после того, как мы разворошим осиное гнездо этого чургина, знаешь, чем это может для нас кончиться? Знаю. Но играть в темную мы больше не будем. А риск мы о нем знали с самого начала. Но это как сказать. Здесь все зависит от степени этого самого риска. Алексей достал измятную пачку сигарет и закурил в кабинете Сергея. Хотя раньше никогда этого не делал, зная, что его друг терпеть не может табачного дыма. И Сергей промолчал, понимая, что сейчас не время для пустяковых замечаний. На слишком рискованное и серьезное дело они только что решились. Огромный особняк на берегу Яуза напоминал елочную игрушку. Цветные этажи один другого ярче заканчивались не то башней, не то колокольней. Казалось, хозяин особняка этой помпезной, кричащей архитектуры лишний раз хотел подчеркнуть свое наплевательское отношение к общественному мнению. Он всегда так делал, когда шел на и легко добивался своих целей. Силу за годы переломки страны набрал немалую и теперь не гнушался выставлять ее на показ. Сергей и Алексей лежали в зарослях мокрого ельника в метрах в трехстах от забора особняка. На таком расстоянии их не могли почувствовать сторожевые псы. Каждые 15 минут охранники совершали обход с наружной стороны забора. Хорошо, хоть псов держали на поводке, и те не могли приблизиться настолько, чтобы почувствовать запах посторонних. «Долго еще ты собираешься здесь лежать?» Алексей откровенно злился, и Сергей отлично его понимал. Ни холод, ни мелкий зимний московский дождь были тому причиной. Алексей давно почувствовал тупик, безнадежность в задуманном деле. Хотел отговорить Сергея, злился на себя за то, что не сделал это во время их недавнего разговора, когда решалась судьба всей операции. И сейчас никак не мог найти весомых, значительных слов, убедительных хотя бы для самого себя. После того, как появился красный значок на дисплее, вся база данных на Чургина оказалась для них закрытой. Необходимую для операции информацию пришлось собирать по крохам. И Сергей перестал надеяться на успех, в душе ругая себя за упрямство и за нежелание вовремя отступить. Что, собственно, он здесь ищет? Что собирается выяснить? Штурмовать дом, не зная даже внутреннего расположения комнат, не имея информации о том, где сейчас находится его хозяин, было бы верхом глупости. Мерседесы с затененными стеклами Покидали ворота особняка с завидной регулярностью. Но это ровным счетом ни о чем не говорило. Там могло проходить какое-нибудь совещание, которое проводил один из заместителей хозяина дома. И если штурм не увенчается успехом, если они не застанут Чургина на месте, задача усложнится в десятки раз. Больше он в этом особняке не появится. И тогда им не помогут ни парализаторы, ни плащи-невидимки. Охота, которая за ними начнется сразу после неудачного штурма, почти наверняка закончится трагически для них самих. Сергей отчетливо ощущал, что именно так и будет, если они сейчас начнут штурм. И хорошо знал, что этому предчувствию следует доверять. Но ему так хотелось покончить с одним из шести столпов переломки России, что теперь, до конца осознав всю безнадежность своих усилий, он чувствовал глубокое разочарование и ярость. Такую ярость, наверное, испытывает пес, отброшенный рывком в цепи от непрошенного гостя, вторгшегося в его владение. На сегодня все. Выдавил он из себя, собрав воедино остатки благоразумия. Снимаем наблюдение. Нужен новый канал информации. Кто-то из наших должен подобраться к нему поближе. Нужны же ему дворники, садовники. Нужна же ему прислуга и охрана. Такие места берут только проверенных людей с хорошими рекомендациями от знакомых. Мы что, даже рекомендации не сможем отпечатать? Это слишком рискованно. Они наверняка проверят и разоблачат фальшивку. Ну и что с того? Искал человек работу, подделал рекомендацию. Большое дело, но уволят его в конце концов. А вдруг, пока разберутся, удастся узнать что-то важное. Хотя бы чертеж внутреннего двора составить. Нужна еще вакансия. Может, у них давно уже набран штат. Может быть, они ни в ком не нуждаются. Вот ты это и узнай. Пойди завтра к завхозу или кто там у них заведует всем хозяйством, и узнай. Мажор-дом в таких домах отвечает за набор слуг. Они любят старые названия, наши новые господа. Но узнать мне ничего не удастся. Иногда твоя наивность меня просто поражает. Меня не пустят за ворота и разговаривать со мной не станут. Алексей был прав в каждом своем слове. Сергей сам не знал, на что он надеялся. На случай, на нелепую удачу. Или это просто своеобразная дымовая завеса, попытка замаскировать отступление. Ведь если Чургина и в самом деле поддерживают и на Времяне, надежда на успех не оставалась никакой. Сергей уже опустил бинокль и поднялся, разминая затекшие от долгого неподвижного лежания ноги. Благо, патруль только что прошел, следующий появится столько минут через пятнадцать. И в этот момент Алексей, все еще не опустивший бинокль ночного видения, сказал. Там что-то происходит. Свет на нижнем этаже погас, и охрана занервничала. Через минуту, подтверждая его слова, до них донеслась хлесткая россыпь автоматных очередей. Свет на втором этаже коттеджа мигнул, и тоже погас. Теперь светились окна лишь самых верхних этажей. Послышался звон разбитых стекол, крики, лазь собак, Наружная охрана бегом бросилась к проходной и исчезла за оградой. Почти сразу, вслед за этим, утробный звериный рев разорвал тишину над рекой. Ни один известный им зверь не сумел бы издавать звуки, наполненные такой злобой. Вновь закричали люди. Теперь в их криках слышалась боль и отчаяние. Еще несколько раз пророкотал автоматы, две красноватые вспышки, сопровождавшиеся грохотом взрывов, сообщили о том, что в ход пошли гранаты. Затем все стихло. Казалось, здание коттеджа вымерло. Они ждали еще минуты две, но ни один человек так и не показался в дверях проходной. И со двора до них больше не доносилось ни звука. Придется посмотреть, что там произошло. Сергей двинулся к проходной, хотя уверенности в том, что он поступает правильно, так и не появилось. В ушах все еще стоял нечеловеческий злобный рев. «Ты хоть понимаешь, во что ты ввязываешься?» «Пока нет, но собираюсь это выяснить. Это же не человек, кричал. У них там что, зверинец?» Спросил Алексей, не отставая от него ни на шаг, и впервые в его голосе Сергей почувствовал откровенный страх. За коттеджем с противоположной стороны ограды находились в засаде еще двое сотрудников их конторы. Сергей на ходу приказал им по рации не высовываться. Что бы ни произошло внутри здания, выяснить это должен был он сам».